Глава 35. Юля. Я переминалась с ноги на ногу, щурясь на солнце и вглядываясь в школьное крыльцо. Как и многие другие родители, я ждала окончания занятий и жутко волновалась. «А вы в какой класс идете? В первый А или Б?» Деловито поинтересовалась одна из активных мамочек. «Не знаю». Мой ответ – не просто удивил, а возмутил собеседницу. «Как это так?» Широкие темные брови взлетели вверх, ярко накрашенные губы чуть приоткрывались от удивления. «Кто у вас ведет подготовительные занятия? Зинаида Семеновна или Лариса Викторовна?» «Отвечать, что я не знаю ни одну, ни другую и не имею ни малейшего понятия, к какой именно учительнице попала моя дочь, я поостереглась». «Ой, простите, мне звонят». Выхватив телефон из кармана, я отошла в сторону и набрала Рому. «Привет». «Ксюша уже вышла?» «Нет». «Рома, я не знаю имя учительницы и в какой класс пойдет наша дочь». Выдала скороговоркой, чувствуя, как задыхаюсь. «В «Б» Кларисе Викторовне», спокойно ответил мужчина, ожидая моей реакции а на танцы она будет ходить или на кружок рисования. Именно это сейчас обсуждали другие родители, стоя тесным кругом. Мамочки наперебой хвастались своими детьми, а отцы украдкой показывали друг другу фото на телефоне. Конечно, снимки были сомнительного содержания из-за разряда «Вон, как мой малой вымазался, играя в футбол» или «А это мы играли в археологов». И я сына мумии сделал, зацени. Она уже читает по слогам и складывает до десяти. Вспомнила я и другие разговоры. Я ничего о ней не знаю. Я чужая для нее. Отчаяние, паника, страх. Все перемешалось. Успокойся. Голос романа звучал ровно и уверенно. Ты, мама Ксюши, единственная, родная, самая лучшая. «Но». «Никаких «но». Запомни мои слова. Вы с ней одной крови. Она твоя мини-копия. А все остальное второстепенно. Вы все наверстаете. Ясно?» «Да». «Тогда вперед. Не забудь проверить». Переписала Лексюша с доски домашнее задание. «Будет сделано. Все они идут. Пока». Я едва успела спрятать телефон в карман, Как с крыльца, кати горошком рассыпались дети. Каждый бежал к своей маме. И только одна упрямица стояла на самой верхней ступеньке и, прищурившись, смотрела в мою сторону. Набрав полную грудь воздуха, я решительно направилась к Ксюше. Она моя дочь. Я справлюсь. Мы найдем с ней общий язык. Рома прав. Мы все наверстаем. Все, что сможем. Конечно, многое безвозвратно утеряно. Первые шаги, слова, улыбка, поездка в парк, на море и много всего, что она делала, пробовала впервые в своей жизни без меня. Подавив в себе порыв самокопания, я приблизилась к дочке и вместо приветствия спросила. «Ты домашку записала? А то меня предупредили, что ты не особо ответственная». «Это я-то?» «Смотри!» Не отходя от крыльца, Ксюша демонстративно открыла небольшой рюкзачок и протянула мне маленький блокнотик с голографическим котиком. Пряча улыбку, я открыла и посмотрела. Все на месте. Дочка явно очень старательно выводила каждую букву и цифру. Возможно, другим родителям легко представить своего ребенка в этот момент, но не мне. Интересно, морщит ли она лоб? Закусывает ли губу, проговаривает ли написанное: «Черт возьми, я хочу это знать. Хочу вместе с ней стонать от того, что опять задали много домашки, мечтать о каникулах и шептаться о подружках. Молодец. Ты только что получила пропуск в торговый центр". Подмигнула я девочке и вернула блокнот. Мы уже почти ушли, как нас остановил оклик учительницы. «Вы ведь мама Ксюши?» «До конца месяца нужно передать все документы. Бабушка принесла только документы отца». «Спасибо, донесем», — ответила я женщине и поспешила сбежать. К тому же другие мамочки уже атаковали учительницу, и ей явно было не до меня. «Ты не сказала Ларисе Викторовне, что ты не моя мама», — после нескольких минут молчания заметила Ксюша. Зря. Я надеялась, что девочка не предала моему разговору с учительницей значения. «Не сказала», — согласилась я, открывая перед девочкой дверцу машины. «Что это?» — девочка нахмурилась. «Детское сиденье для взрослых детей. Давай, смелее попробуй. Или боишься?» Я запомнила, что Ксюша любит ездить спереди, но также прочла кучу статей, насколько это опасно, если не принять мер защиты. Вот, собственно, в магазине мне и посоветовали купить эту штуку. Выглядела она, конечно, забавно, высокая, сантиметров в десять сидушка с двумя пластиковыми подлокотниками по бокам. Именно к ним и крепится ремешок безопасности. Вот еще чего! Ксюша вмиг залезла на свой пьедестал и позволила мне пристегнуть ее. «Удобно!» – заметила она, через несколько минут езды. И видно теперь все. Надо и папе такой трон мне купить. Я улыбнулась уголками губ. Точно. Трон. Для моей маленькой принцессы. Ты так и не ответила. Почему не сказала, что ты не моя мама? Или планируешь до того, как я пойду в первый класс, окольцевать отца и стать мачехой? Девочка говорила излишне дерзко. Для моей правды было бы слишком рано. Да и не готова ни я говорить ее, ни Ксюша услышать. Во-первых, не мачехой, а мамой. Во-вторых, нет, не планирую. Посчитала, что учительнице все должен объяснить твой отец, а не я. К тому же, не посреди двора, заполненного таким количеством свободных ушей, мы встали на светофоре, и я повернулась в сторону Ксюши. «Думаешь...» «Нужно было при всех сказать, что тебя воспитывает только отец?» «Нет». «Спасибо», – буркнула дочка и отвернулась от меня. Девочка молча рассматривала город за окном, пока мы ехали к торговому центру, а я также следила за дорогой, давая ей возможность успокоиться. «Можно я возьму тебя за руку? Не то чтобы ты маленькая и потеряешься, просто людей много» спросила я, стоило нам зайти в холл. Ладно. Нехотя Ксюша вложила свою ладошку в мою, и мы пошли на второй этаж. Держать ее руку в своей. Это все, что я могла позволить себе. Я планировала повести ее на батуты, лабиринты и прочие развлекательные аттракционы для детей. Но заметила, как Ксюша восторженно посмотрела на прическу впереди идущей девочки, «Хочешь такие же разноцветные косички?» «А можно?» Ёжик не успел выставить колючки и посмотрел на меня взглядом, полным надежды. «Уверена, тетя Зоя начнет капать себе валерьянку, как только увидит внучку, ну и пусть. За пять лет своего отсутствия я имею право выполнить хотя бы одно желание дочки. Пошли?» Я уверенно повела Ксюшу к двум молоденьким девочкам, которые как раз заканчивали плести косички своим клиенткам. У нас было время определиться. «Ты какой цвет хочешь? Давай выберем». Я подвела дочку к стенду с каниколоном. Огромный выбор одноцветного, сомбре и даже светящегося в темноте материала поражал. «Блондинкам больше всего идет розовый, мятный и сиреневый», отозвалась одна из девочек малышки можем сделать две французские косички, а тебе одно «Мне?» – удивилась я. «А ты не хочешь?» «Сейчас все их делают. Если любишь зависать в клубе, то неоновые вообще улет». Я усмехнулась. «Конечно, мои одногодки, наверное, этим и занимаются. Вряд ли кто-то в 23 мечтает делать домашку с дочкой. Я, наверное, возьму обычные, вот эту». Указала на нежно-сиреневую косичку, которая к кончикам темнела, уходя в насыщенно-фиолетовый. «Ксюш, а ты выбрала цвет?» «Вот этот розовый. Хочу быть как Пинки Пай». «Круто! А она тоже моя любимая пони!» Поддержала разговор парикмахер. «Круто! Я понятия не имею, чем это Пинки Пай отличается от остальных персонажей».